День первый. Глава вторая. Психолог вывел на инфопанель целую простыню мелкого текста. «Что это?» – спросил Виктор. «Согласие с условиями. Вы – будущий оперативник проекта «Элизиум», но сначала вам установят ментальный блок». «Что это значит?» «Руководство не желает, чтобы один из оперативников внезапно выбыл из-за нервного срыва». Психолог улыбнулся. Поэтому всем устанавливается некий комплекс психологических барьеров, если быть точнее, их снимающий. Так мы получаем гарантию, что вы выполните свою работу, а вы же, в свою очередь, можете быть уверены в отсутствии негативных последствий, психолог задумался. Грубо говоря, после устранения цели вы избежите любых психических проблем, связанных с сожалением, самообвинением и прочей ерундой. «Если говоря еще проще, вам будет плевать, что вы кого-то прикончили. Никаких сомнений. Согласны с условиями?» Услышав новость, сердце, которое только что бешено колотилось, успокоилось. Дрожащие руки вновь обрели твердость, даже пот высох. Виктор ехал в морг с таким настроением, будто отправился в магазин. «Ментальный блок, о котором он почти забыл» который внедрялся почти всем сотрудникам секретного проекта корпорации «Ренасцентур», вновь действовал. Оперативник никогда не должен был испытывать сомнений, сожалений и прочих эмоций по поводу гибели любого человека и, как оказалось, даже члена собственной семьи. Только чувство чего-то забытого гложет разум и понимание, что во сне будет иначе, во сне блок никогда не работает. Это расплата. Морг располагался глубоко под землей. Виктор шел вниз, чувствуя хруст коленей на каждой ступеньке. От Натана удалось узнать немного. Ник оказался в клубе «Асфадель». Что он там делал? Он же не любит клубы. А потом туда ворвались террористы из Адвента, и больше Натан не знал ничего. Нужно выяснить об этом все, узнать все подробности, а потом... Потом будет понятно. Белый свет бил в глаза. Холодный, злой. Скоро Виктор увидит тело. Он заранее знал, что не испытает никаких эмоций при этом, будто это не его родной сын, а незнакомец, на которого плевать. Не тот человек, которого он растил 18 лет, а какой-то прохожий, как убитый в боевике пособник главного злодея, чье лицо даже никто не запомнил. Ментальный блок работал исправно до сих пор, все эти годы. Это расплата за то, что совершено давным-давно. В подвале нет морозильных камер, только огромные топки крематория. Печи выключены, так что тут пока еще холодно. Несколько тел, накрытых белыми простынями, но только одно вызывает на себя все внимание. Тряпка не закрывает волосы, на которых видны капли крови. Снизу торчат мягкие туфли, тоже испачканные в красном. Сбоку высунута кисть руки, синяя и опухшая. «Что тебе снится, палач?» Голос в голове как живой. Впечатление оказалось настолько сильным, что перехватило дыхание. Блок поддался, но всего на одно мгновение. Теперь Виктору снова плевать. Это расплата. Тут не только покойники. Три человека в черной боевой броне с желтыми полосками на плечах и шлемах с матовым забралом, за которым не видно лица. Императорская тайная полиция, Дигерины. Из-за брони невозможно определить возраст и даже пол. Они рассматривают Виктора, и он знал, что прямо сейчас на дисплее их шлемов начнет выводиться вся имеющаяся информация о нем, вернее то, что им положено знать. Дигерины не пользовались устаревшими технологиями, как все население империи. У них было самое лучшее и продвинутое из того, что осталось. «Что тебе здесь нужно?» – спросил один из них. Шлем сильно исказил голос, и его невозможно определить. «У Дигеринов нет имени», — как гласит старая поговорка. «Они все одинаковые, чтобы никто не смог им отомстить». «Это мой сын», — сказал Виктор. «Я хочу его увидеть». «Ты отец обвиняемого?» «Обвиняемого? Что это значит?» Дигерин покачал головой. «Даже непонятно, мужчина это или женщина». «Виктор Райвенгов», — не то спросил, не то подтвердил другой. Матовое стекло шлема немного блестело, когда выводило данные на внутренний дисплей. «Подтверждаю факт родства». «Значит, ты – отец-ублюдка», – судя по голосу, первый дегерин усмехнулся. «Хреново своих детей воспитываешь, раз он стал террористом». Виктор сжал кулаки. Ментальный блок избавлял от душевных терзаний при виде погибшего, поэтому вид окровавленного тела не беспокоил. Но те, кто установил блок, даже не пытались... Хоть как-то ограничить злость, а это замечание. Броня Дегерина – пуля непробиваемая, да и шею просто так не сломаешь. Кто бы он ни был, он в безопасности в своем костюме и знает это. Но Виктор встречал и более бронированных врагов. «Что это значит, офицер?» – спросил Беда. «Что значит, то значит!» – Дегерин положил руку на пистолет, висящий на бедре. «Ручная пушка-палач калибра 19,05 мм, такая, Может, пробить, забрала шлема. Осталось только ее отобрать. Выметайте отсюда пока. Амир, успокойтесь. Раздался резкий окрик, и в зал вошел другой человек. Странно, что он назвал имя при Вошедший в такой же броне, как у дегиринов, но если у сотрудников тайной полиции доспехи делали массово, то этого все явно было сделано на заказ. Высокий человек с сединой, с короткой прической, держал шлем под мышкой. «Это вы, Виктор Райвенгов?» – спросил он. «Я Хаден Айскадер, императорский обсерватор и куратор сегодняшней операции. Ваш сын признан врагом государства и уничтожен при аресте». «Но он же…» – начал возражать Виктор. «Ваш сын в составе группы вооруженных боевиков из запрещенной организации «Адвент» Пробрался в помещение развлекательного клуба с явным намерением осуществить террористический акт в отношении находящихся там граждан империи. Обсерватор чеканил слова как военный или профессиональный полицейский. Императорские дегерины смогли пресечь преступления и вступили в бой с террористами. По счастью, никто из мирных граждан не пострадал. «Никто не пострадал», – тихо повторил Виктор. «Большинство террористов уничтожено при аресте». Хадан Айскадер показал рукой на закрытые простынями тела. Никто из них даже не попытался сдаться. Приговор объявлен и вынесен Дигерином на месте. Система Немезида признала правомощность их действий. «Тут ничего не поделать, господин Равенгов». «Надо было воспитывать сопляка получше», – вставил один из Дигеринов. «Значит, его фамилия Амир», – подметил Виктор. «Стоит запомнить». «Будьте добры не вмешиваться в мой разговор, Гидеор!» – рявкнул обсерватор, и Дегерин отступил, виновато наклонив голову. Айскадер повернулся к Виктору и продолжил, говоря намного мягче. «Теперь, когда с официальной частью покончено, примите мои соболезнования. Жаль, такой молодой парень, в его возрасте они очень доверчивы. Может быть, он даже не понимал, куда шел. И за это вы его убили» прошипел Виктор. «Будьте уверены, если бы у нас была возможность оставить его в живых, мы бы этим воспользовались». «Я бы хотел с ним попрощаться». «Разумеется». Обсерватор кивнул. «По правилам это запрещено, но для вас я сделаю исключение». «Но после этого...» «Мальчик жил у вас?» «Нет, отдельно». «Понял. Нам будет нужно провести обыск». Беда кивнул. «Вы позволите его похоронить?» нет враги государства кремируются у вас пять минут виктор откинул простыню если бы не блок он бы не выдержал парень умирал тяжело пуля попала в живот руки скрючены челюсть сжата беспристрастный взгляд скользил по телу еще одному трупу а видел беда их предостаточно будто незнакомец лежит на этой каталке будто их никогда ничего не связывало но ночью блок спадет и виктор Увидит все это снова, каждую деталь. Это расплата. «Ушел по делам», — говорил Ник несколько часов назад. Что это были за дела? Взять оружие и идти расстреливать ровесников? Или его обманули? Террорист, враг государства, мальчик, который сегодня обнимал кота и отказался смотреть турсулунские игры из-за жестокости, который даже боялся пройти мимо соседских старух. Правая рука опухла, и Виктор присмотрелся внимательнее. Перелом били чем-то тяжелым, чтобы забрать оружие. Рана в животе достаточно большая, похожая на попадание из палача, табельного пистолета дегеринов, такого мощного, что отдача способна сломать руку, если нет защитной экипировки. Но попадание такой пули должно было убить Ника на месте». Скорее всего, пуля прошла через укрытие, потеряв большую часть энергии. «Время!» — объявил императорский обсерватор. «Пора, господин Райвенгов!» Виктор поправил прядь волос на лице Ника и надвинул простыню на голову. Он бы многое отдал, чтобы почувствовать хоть что-то. Сейчас же он чувствует, будто забыл нечто очень важное и никак не может вспомнить, что именно. И это чувство вызывало непомерную тоску. Он уже поднимался, когда тело погрузили в одну из печей и закрыли тяжелые створки. Пламя заревело. Из-за и в люках виднелись всполохи огня, будто печь ухмылялась, пожирая тело. Это расплата за все. Соседи, похоже, обрадовались, что в их доме жил настоящий враг государства. Сидящий у входа в жилую секцию старухи Делились мыслями, скрутившимися здесь журналистами. Остальные фальшиво качали головами, всем своим видом показывая, ну кто бы мог подумать. Были и знакомые, Натан Эллисон, который и сообщил новость бывший аналитик Виктора, высокий, постоянно потеющий толстяк. Рядом с ним его младший брат, Айзек, невысокий и щуплый 25-летний парень, выглядящий, будто ему 17. Кто-то давным-давно, шутки ради, назвал старшего брата «блохой», а младшего «медведем». И многие веселились, видя такое несоответствие габаритов и прозвищ. Но сейчас было не до смеха. «Как ты это допустил?» – Айзек грубо пихнул Виктора в грудь. «Почему ты его не уберег?» «Айзек, успокойся!» – Натан схватил брата и оттащил в сторону. «Он-то тут при чем?» «Да ты посмотри на него!» На медведе старая спортивная куртка Ника с эмблемой императорского аграрного университета и цифрой 7 на спине. «У него сын погиб, а он...» «Да ему плевать, ты же видишь!» «Успокойся, да считай от одного до ста, но в обратном порядке и только простые числа». «Ник же умер!» Айзек закрыл глаза. «Он же...» 97-89. «Извини...» сказал Натан. «Я поехал, а он за мной увязался. Я ему снотворное давал, но он... Увези его домой». Виктор пошел дальше. «Если честно, сейчас не до его истерик». «Да, ты прав. Ты как?» «Извини, глупый вопрос». «Блок сработал», — шепнул Беда. Блоха приоткрыл рот, когда до него дошло. «Мне так жаль. Поехали домой, Айзек, тебе надо поспать. 83, 79? Продолжал считать медведь, будто не видя ничего вокруг. На мгновение Виктору захотелось, чтобы брат Блохи не сдержался, но тут же пожалел о своих мыслях. Самое неприятное ждет впереди. Сейчас остается только плыть по течению. Всего несколько часов назад он поднимался в эту квартиру вместе с Ником, даже не помышляя, что произойдет. Тогда Блок не работал. Он не работает на живых. Не то чтобы Виктор... Умел проявлять эмоции, но все же без Блока жить проще. Хоть что-то можно чувствовать, кроме боли. Хотя нет, Блок не сдерживает дикую тоску по тому, что случилось. И не сдерживает ожидания грядущих сожалений и злости. Из-за двери раздалось мяуканье. Кот ждал на пороге, с недоумением глядя на вошедших и не понимая, где хозяин. «Ну-ка, брысь отсюда!» Один из дигеринов пнул кота так сильно, что тот отлетел в стену и тут же убежал в комнату. Было хестая сука. Виктор посмотрел Дигерину на затылок. Если нажать в одно место, то шлем откроется, тогда получится свернуть ублюдку шею. Не потому, что Виктор ужал кота, просто ник бы этому возмутился. Гидеор Каринес! прикрикнул обсерватор. «Где ваши манеры? Держите себя в руках или отправитесь на улицу!» «Простите, господин обсерватор!» Дигерин сбросил с вешалки куртку Ника и вытер об нее ботинок. «Ненавижу кошек!» «Ищем улики!» — сказал другой Дигерин, до этого молчавший. «Господин Райвенгов, мы вас позовем!» Виктор сел на кровать Ника, незаправленную, как всегда а Дигерины, четверо, если не считать обсерватора, вели себя как полноправные хозяева. Один открыл шкаф и начал выбрасывать из него вещи, другой раскидывал бумаги, что-то выискивая. Среди аккуратных записей, лекций видны неоконченные рисунки. Один, тот, кто пинал кота, сбросил на пол несколько горшков с цветами и теперь лениво копошился в земле и керамических обломках ногой. Кто-то начал греметь посудой на кухне, разбив несколько чашек. «Не извини», — сказал медведь, подбирая испуганного кота и гладя по голове. «Я не должен был так говорить. Просто я... Он же мой друг». «Как же так? Я же мог успеть». «Тебе нельзя здесь находиться», — ответил Виктор. «Если тебя увидят...» «Не увидят, пока не захочу». Айзек отпустил кота на кровать. «Кто же из них выстрелил?» — спросил Виктор больше саму себя кто-то из тех, кто в этой квартире, определенно. Медведь не ответил. Его вообще тут не было. Здесь только сам беда и кот, Марк Тулей, который вылизывал вздыбившийся хвост. Виктор попытался осмотреть, чтобы понять, не повредил ли ему что-нибудь тот пинок, но кот с мяуканьем убежал к входной двери, услышав, как она открылась. «Кошку не снимайте», – потребовал кто-то из вошедших, на удивление знакомым голосом. Может вызвать симпатию. Свет отрегулируйте, чтобы выглядело помрачнее и тусклым. Все должно быть серым, как и положено логову террориста. Беспорядок оставьте». «Господин Сардан, как же я рад вас видеть», сказал кто-то из Дигеринов. «Мы уже подготовили вам площадку. Найдено оружие, стимфолийский порошок и запрещенная символика». «Спасибо, офицер. Я ценю ваш профессионализм». «Этот репортаж будет особенным, даже жаль, что последний». «А куда вы уходите? На повышение?» «Надеюсь, надеюсь», – незнакомец елейно рассмеялся. «Но я уже стар, оставлю дело молодым и талантливым». «Эх, а мне так нравились ваши выпуски». Процедура взаимного восхваления продолжилась, но Виктор больше не слушал. Кто-то ходил сверху, будто по кругу. Тяжелые шаги громко отдавались в голове. Топот раздражал еще немного, и беда бы поднялся с оружием и пристрелил ублюдка. «А есть родственники?» – раздался голос с кухни. «Отец террориста. Позвать? Позже». Прибывшие журналисты подготовились к съемке всего за несколько минут. У ведущего громкий и пафосный голос. «Влад Сардан, императорский правдоруб, лично прибыл для репортажа». «Что происходит с молодежью, когда ей дают слишком много свободы?» – выпросил Сардан. «Казалось бы, обычный жизнерадостный парень, который учился на ветеринара. Но террористы промыли ему мозги, и он собирался устроить сегодня кровавую бойню. Императорская тайная полиция предотвратила преступление. Но где гарантия, что ваш сын не замышляет подобное?» «Начинается с малого. Сначала он выражает сомнения в действиях императора, и вы не бьете тревогу. Ведь мудрейший ценит свободу слова, а завтра ваш ребенок берет оружие и идет совершать преступление, чтобы напугать общество и выступить против власти великолепного. Не слишком ли много мы позволяем нашим детям?» Блять! внезапно выкрикнул он. «Просил же кота не снимать! Выгони его!» Марк Тулей прибежал в спальню и забился под кровать. «Перерыв», – объявил Сардан. «Три минуты. А где герой дня? Господин Сардан, сами знаете, у дегеринов нет имени. Они все делают одно дело. А тот добрый юноша? Каринас, иди, тебя снимут. Слушаюсь, господин обсерватор. И приведите отца». На тесной кухне столпились журналисты и полицейские от здоровенной стоящей на три ноги камеры не один из дигеринов снял шлем вытирая потное лицо смазливый блондинчик едва старшеника значит это он каринос на столе где все еще стояла кружка недопитого чая лежало несколько самопальных стволов ржавых и уродливых пакетики с красными кристаллами и как завершение композиции табличка с нарисованными песочными часами Символика запрещенной корпорации «Ренасцентур». Сардан посмотрел на Виктора. «А, вы, должно быть, отец. Знаете, я вам сочувствую. Вас никто не винит, поверьте, и вашего сына тоже. Мы все понимаем, что мальчик запутался, а те негодяи этим воспользовались. Я бы хотел поговорить с вами. Может, другие родители посмотрят на вас и заинтересуются своими детьми? Лишь бы такое не повторилось». Кто-то из ассистентов потрогал лицо Виктора мягкой кисточкой. «Сойдет», — сказал ассистент, привередливо присмотревшись. «Господин Сардан, он готов». «Отлично, начинаем», — распорядился ведущий. Камеры загудели, а Сардан надул свои толстые щеки. «Говорил же, кота уберите», — приказал он. «В логове террориста не должно быть этих котов». Дигерин, тот блондинчик, ударом руки сбил запрыгнувшего на стол Марка Тулия. «Вали отсюда, пока не пристрелил!» Кот забился под стол, смотря на блондинчика сверкающими глазами, а Виктор смотрел на кота, сжав кулаки до боли. «Значит, Ник – преступник, враг государства!» Блок убивает эмоции, но не злость. «А вот и отец террориста!» – возвестил Сардан и показал толстым пальцем на Виктора. «Убитый горем и чувством вины, что вовремя не вмешался. Знаете, уважаемый, что ваш сын — преступник. Если бы вы вмешались раньше...» Беда смотрел на испуганного кота, сидящего под столом. Марк точно не думал, что сегодня его жизнь так изменится, как и сам Виктор. Все присутствующие смотрели на него, будто что-то ждали. «Ну ты что, не слушал?» — прошептал Сардан. «Скажи что-нибудь, не знаю, заплачь от или скажи, что он не твой сын, а террорист, только не молчи». Маленькие поросячьи глазки смотрели на Виктора в упор. Ждет, когда беда откажется от собственного сына на потеху публики. Дигерин-блондинчик тем временем пытался вытащить кота, отступившего под шкаф. «Ну, быстрее!» – зашипел Сардан. «Не трать мое время!» Виктор поднял голову и медленно выдохнул через нос. «Это мой сын», — сказал он. «Погромче, пожалуйста, я не расслышал». «Это мой сын». Виктор закрыл глаза и закричал. «Это мой сын!» Он схватил ведущего за горло и ударил его в стену, сбив полку с посудой и разметав бумажки. «Это мой сын, ублюдки! Вы убили его!» «Отпусти его!» — кричали Дигерины, угрожая пистолетами. Виктор залепил сардану по морде и силой оттолкнул устоведущий едва не свернул холодильник. Беда обернулся, глядя на несколько крупнокалиберных пистолетов, смотрящих прямо в лицо. «Но это ты зря, Райвенгов». Один из дигеринов достал магнитные наручники. «За нападение на журналиста». «Все сняли?» – спросил Сардан с пола. «Снимайте, снимайте. Звук отредактируем». «Сука, опять кот! Я же говорил! Под шкафом его видно. Убери эту дрянь!» Один дегерин подошел ближе, поигрывая наручниками, а блондинчик наклонился под шкаф и ухватил Марка за хвост. Это оказалось ошибкой. «Я его сейчас...» — только успел произнести дегерин. Марк тулей зашипел и вцепился блондину в смазливую морду. Сопляк завопил, но кот держался крепко. Из подврезавшихся в холеную кожу когтей бежали капли крови. «Убери его!» — визжал дегерин и сбросил Марка на пол. Кот выгнулся дугой, а блондинчик, одной рукой держась за лицо, другой достал пистолет. «Да беги уже!» – крикнул Виктор, но вряд ли кот это поймет. Еще один дегерин прицелился в кота, но Марк тули отступать не собирался. Как только раздался выстрел, беда нападет. Взять нож и воткнуть блондинчику в глаз, отобрать пистолет. К сожалению, на руке нет защитного наруча, поэтому крупнокалиберный палач при отдаче выбьет кисть. Потом придется схватить пистолет левой рукой, но тогда останется всего одна попытка. Три трупа, последнее, что сделает Виктор в этой жизни. Оба копа нажали на спусковые крючки. И ничего, две осечки. Дегерин в шлеме нажал на спусковой крючок еще раз. Очередная осечка. Что за дерьмо? пробормотал он. «Убью эту мразь!» – заревел раненый. Кровь хлестала из глубоких царапин на лице. Жаль, что глаз уцелел. «Да хватит себя вести, как дети!» – прикрикнул обсерватор Хаден Айскадер. «Арестуйте этого человека! А вы, Гидеор Каринес, приведите себя в порядок!» «Слушаюсь!» – буркнул блондинчик и шмыгнул носом. «Я этого ублюдка прикончу!» А сам Марк Тулей к большому облегчению Виктора, наконец, сбежал в спальню. Но если этот сопляк решит привести свою угрозу в действие, он покойник. «А что с оружием?» – второй дегерин направил пистолет на потолок и нажал на крючок. От неожиданно прозвучавшего выстрела он едва не выронил оружие. Белая пыль с потолка засыпала Сардана и его ассистентов, которые с трудом поднимали своего жирного руководителя. Возле люстры осталась большая дыра. «Да вы императорские дигерины или кто?» Обсерватор закрыл лицо рукой. «Какие же вы некомпетентны! Минус три балла каждому, кто пытался стрелять! Арестуйте его уже и...» «Вы не дети!» Раздался голос с порога. «Вы кучка каких-то тупорылых детишек! Впрочем, от дигеринов я иного и не ожидал!» Все обернулись к вошедшим. И если первый, старик, в серой военной форме и красном берете привлекал мало внимания, то стоящий за ним человек выделялся куда сильнее. Ростом выше двух метров, шлем почти касался потолка. Это императорский гвардеец, Мутахавер. А им что здесь надо? «Сбор улик и съемка репортажа, господин генерал», ответил все это время молчавший Дегерин. «Вы здесь старший, Субай». — спросил генерал, смотря на собеседника большими круглыми глазами. С его крючковатым носом он походил на сову. Впрочем, такое у него раньше и было прозвище — сова. «Работаете грязно. И кого вы тут стреляли?» «Этот человек напал на господина Сардана», — сказал обсерватор, выходя вперед. «Я, как координатор и наблюдатель, мне плевать», — генерал обвел всех взглядом. «Вы закончили?» «Ноги в руки и марш отсюда, а то буду гнать пинками под жопы». Стоящий позади него гвардеец покрутил шеи, будто разминался перед схваткой. «Но этот человек уже арестован», — сказал сова. «Дело его сына тоже переходит под расследование корпуса мутахаверов. Вон отсюда». «Это произвол, генерал», — пожаловался телеведущий. «Я доведу это до Совета магистров. Этот человек...» «Сделаешь другой репортаж, Сардан», мрачным голосом сказал генерал. «И на будущее. Если сам хочешь стать магистром, то не смей спорить с командующим гвардией императора. Теперь вон, пока я не приказал выбросить тебя в окно». Журналисты торопливо смылись, забрав камеры, ушли и Дигерины. Кот шипел им вслед. Ник бы им гордился. На счету Марка Тулия, выведенный из строя полицейский, пока сам Виктор только толкнул наглого журналиста. «Жди снаружи», — приказал генерал своему гвардейцу. Гигант кивнул и вышел. «Виктор, я как услышал, сразу поехал. Прими мои соболезнования». «Ответь мне, сова». Виктор посмотрел собеседнику в круглые глаза. «Почему я вижу твою рожу в самые худшие моменты моей жизни?» Генерал вздохнул. «Так уж повелось, но мне жаль твоего сынишку, мне он всегда нравился, я разберусь, что случилось, обещаю». «Опять ищешь выгоды для себя? Думаешь, как бы это использовать? Не отпирайся, я очень хорошо тебя знаю. Уходи, не хочу никого видеть». «Если потребуется помощь, беда, я помогу». Генерал вышел, прикрыв дверь. «Медведь, тебя это тоже касается», — сказал Виктор. «Уходи». Айзек вошел на кухню, будто стоял на пороге. «Вот они, ублюдки!» Он вытирал глаза рукавом. Еще и кота хотели убить. «Успокойся и прекращай свои фокусы. Они для тебя опасны. Я знаю, — медведь шмыгнул носом. Иди домой, я приберусь». Улики забрали, остался только беспорядок. Беда пошел к входной двери, у которой сидел кот, будто ждал, что хозяин вот-вот вернется, и можно будет ему пожаловаться. Вздыбленная шорстка потихоньку опускалась, а Марк смотрел на Виктора с видом победителя и вылизывал лапку. Еще бы кот смог одолеть Дигерина. Знай, беда, раздался голос медведя. Лучше бы ты умер, а не он. Он не заслужил это. Я согласен. Лучше бы умер я.